Глава двадцать первая Да, подслушивать нехорошо, но Сибир вынудил меня сделать это. Его недосказанность во всем и эти провалы в памяти невозможно не заподозрить вмешательство извне, особенно учитывая тот факт, что я помню почти все, кроме того, что мне самой кажется истинно правильным и нужным. Словно я потеряла важную часть своей жизни, и мне не позволяют ее вспомнить. Затем я ощутила магическое воздействие и поняла, что жених постарался. Установил защиту от прослушивания над своими покоями. А значит, он собирался обсуждать с Бегли нечто важное, что не должно достичь чужих ушей. «Нет». Голос Деуина прервал мои размышления. Не все. Его она точно не помнит и не вспомнит до нашей свадьбы. Вот как. В голосе ректора ощутимо чувствовалось усмешка. Думаете, после принцесса не припомнит вам все? Даже если припомнит, она уже ничего не сможет сделать, так как будет замужем за мной а я постараюсь, чтобы к этому времени Клэр носила моего ребенка. Я сдвинула брови. Вот, значит, как. Она нравится мне, так что не подумайте, что я излишне меркантилен, — продолжил Сибир. Нравится достаточно сильно, чтобы я мог предположить, что впоследствии эта симпатия перерастет в нечто более сильное впрочем мы не тему моих чувств будем обсуждать дауин вздохнул, полагая что пришло время представить принцессу ее отцу рискованно отозвался бэггли почему я так и вообразила себе как сибир вопросительно изгибает бровь что если король не захочет отдавать за вас свою новоприобтенную дочь В голосе ректора звучало напряжение. «Он не посмеет отказать мне. Договор о браке был подписан давно, сразу после рождения принцессы». «И все же за это время многое могло измениться», — посетовал Бегли. «Нет. и Я буду настаивать на своем праве, на законах. А наш король их чтит». Не для того я извлекал Клэр из другого мира. Вы сами помните, как мы спасли душу принцессы, и сколько сил и трудов нам стоило спрятать ее в чужом теле, и скольких потом стоило мне, чтобы вернуть ее назад. Если Клэр узнает, что вы, Сибир, и были тем, кто убил ее тело там, я застыла, не веря своим ушам. «Там, в другом мире. Боюсь, она сама будет против этого брака. Женщины — существа странные», — продолжил Бегли, и я в тот миг очень порадовалась тому, что наложила на себя заклятие. Не зная, что бы произошло, стой я в тайнике просто так. Скорее всего, нервы бы не выдержали. Внутри у меня все оборвалось». Кажется, я не слышала то, что ответил ректору Академии мой жених. Зато отчетливо вспомнила то, что почти не забыла. Да и как забудешь собственную смерть? Снова визг колес и автомобиль, вылетевший на меня словно из ниоткуда. Глухой удар. Беспомощная боль. Я чувствовала ее недолго, но мне хватило этого ощущения, чтобы запомнить навсегда. Ненависть, боль и страх заполнили всю меня. Захотелось вырваться из плена тайника, выплеснуть на Сибира свою злость, чтобы узнал, чтобы понял, что я никогда и ни за что на свете не стану его женой. Добро так не творят. Если смог убить меня один раз, кто даст гарантию, что не избавится потом? Нет. Ни за что я не выйду замуж за Сибира. И мой отец, король, это узнает, едва мы встретимся, и если удастся доказать наше родство. Я попыталась вздохнуть свободно, но в голове царил хаос. Вот так, одной фразой, Деуин уничтожил во мне весь тот интерес к нему как к мужчине и как просто к человеку. «Ты не станешь делать глупости, Алина», — сказала я себе, вспомнив свое прежнее имя, то имя, которое считала истинным, родным. «Ты дослушаешь все до конца, а затем незаметно выберешься и уйдешь. И после будешь терпеть Сибера рядом с собой, пока не придет время». Не знаю, возможно, я была в чем-то не неправа. Сибер говорил Бегли, что таким образом пытался спасти меня. И если подумать хорошенько, то он и сделал это. Точнее, не он один. Но я не могла принять и понять убийство. «Хорошо, Сибир», — тем временем произнес ректор, а я, наконец, нашла в себе силы снова слушать эту беседу. Внутри бушевала буря, и я стиснула зубы едва ли не до хруста, но стояла скованная магией и страхом и ловила каждое слово. Я подготовлю короля. Думаю, стоит все и дальше вести по плану. Мы покажем его величеству, леди-принцессу, в назначенный срок. Да, и приготовьте все для ритуала, милорд, — последовал ответ синеволосого мага. А я уж позабочусь о вас и Армане, когда получу трон, даю слово. Дальше разговор потек в незначительном для меня русле. Эти двое обсуждали тонкости своего плана, а я стояла, чувствуя, как постепенно власть магии стекает с меня, возвращая гибкость телу. Но стоять пришлось еще долго, и если бы не ярость, поддерживавшая меня, я бы, наверное, скоро утомилась вот так, словно часовой, слушать уже безинтересный мне разговор. «Надо поблагодарить Марию», — подумала я, отвлекаясь. Девушка-голем оказала мне большую услугу, даже не зная, что бы я делала без нее. Надо же, глиняная, а чувствует больше, чем живая. И проследите, чтобы Девир не попал на праздник, когда мы будем представлять ее высочество нашему монарху. Вдруг услышала я краем уха и невольно насторожилась, подняв голову и заглянув в тонкую прорезь между стеной и дверью. «Если она увидит его, то вспомнит, а мне не нужны проблемы. Так что, лорд Бегли, в ваших силах найти повод, чтобы Тристан остался в Академии», — сказал Сибир. «Но это будет сложно сделать. Его Величество очень любит своего племянника, и он назначил его наследником престола», — запротестовал был ректор. «А вы покажите ему свидетельство о рождении лорда Девира», насмешливо произнес синеволосый маг. «Тогда он кардинально поменяет свое мнение на этот счет. И тут заявимся мы, да еще и законной наследницей». Клэр выдержит испытание магии, ее душа готова. «Тристан», повторила я про себя, Имя заставило струны моей души напрячься, натянуться до предела. А где-то там, в глубинах памяти, что-то зазвучало, вспыхнуло. И темнота, скрывавшая ту часть сознания, которая находилась в беспамятстве, осыпалась, словно пепел. И я вспомнила, все вспомнила. В тайнике я оставалась еще достаточно долго. Сил хватило выстоять, даже несмотря на свалившееся на меня признание Сибера. А потом они ушли. Деуин снял защиту с комнат и вышел проводить гостя. Я подождала, пока пройдет несколько минут, а затем тихо открыла дверцу и выскользнула наружу, чувствуя, как тело бьет мелкая дрожь. А в коридоре меня дожидалась Мария. Я даже вздрогнула от страха, когда она неожиданно вышла из ниши, скрытой тяжелой портьерой. «Госпожа!» В ее голосе было больше эмоций, чем можно было ожидать от простого голема. Я подняла на девушку взгляд, и Мария каким-то непостижимым образом смогла прочитать ней мой вопрос, застывший в моих глазах, так как поспешно произнесла. «Лорд Эуин и его гость спустились вниз». А я пришла за вами. Подумала, вдруг пригожусь. Рассеянно, но благодарно кивнув в ответ, позволила горничной проводить себя в покое, где, стащив платье от чего-то ставшее постылившим, направилась в ванную комнату. В воде достаточно горячей привела мысли в порядок, снова и снова вспоминая вернувшиеся фрагменты утерянной было памяти. Тристан Именно его пытался скрыть от меня Сибир. Его и то, что я чувствовала к этому молодому магу. Мужчине, который был моим хозяином. И которого голем Клэр любила всей своей душой. «Прикажете принести вам что-то с кухни?» Спросила Мария, пока я отмокала в воде. «Может быть, теплого молока или горячего чаю?» «Чаю», — кивнула но прежде чем девушка отправилась выполнять поручение, добавила. И закрой на ключ дверь в мои покои, когда будешь уходить. Я не желала, чтобы Сибирь вошел без предупреждения и застал меня одну, да еще и в таком месте. Впрочем, я вообще пока не готова была видеть его. Умом понимала, что придется играть, подстроиться под мага, делать вид, будто ничего не знаю. Но для этого мне были нужны силы а я пока не могла их отыскать в изнеможженном теле. Конечно, госпожа. Горничная с поклоном удалилась, а я нырнула в горячую воду, словно это могло помочь смыть все то плохое, что открылось мне. Да, Сибир мне не нравился настолько, чтобы выходить за него замуж. Но я и не думала, что он способен на все, лишь бы заполучить вожделенный трон. Да будь тот проклят! Мне претила сама мысль о том, чтобы стать королевой. Вот не видела я во власти своего счастья. Тихое семейное счастье — это да, такой вариант был по мне. Хотя сначала стоило бы выучиться и развить свой дар, а там и за мужество не за горами. Желательно за любимого мужчину, а не за того, кто не устает предлагать себя каждый раз напоминая о договоре, заключенном между нашими семьями. О договоре, который я не могла помнить, и в котором не принимала участие по малолетству. Триста. Я вынырнула, расплескивая воду и убирая ладонями волосы, налипшие на лицо. «Что, если я брошу все и отправлюсь к нему?» Узнает ли он ту, которую любил в новом теле? Почувствует ли, что это я вернулась? Да и вообще, что я знаю о тристане Ищет ли он меня? Или забыл свою куклу, разбитую соперницей? Сердце лихорадочно сжималось, причиняя боль. Но как же приятно было чувствовать себя живой. Не этот камень, спрятанный в груди, а настоящее сердце. «Сначала надо хорошенько все обдумать, прежде чем действовать», — сказала я себе, глядя прямо на пену, качавшуюся на воде. «Но я уже знала, что любым способом найду Тристона или сообщу ему о себе. Сибирь зря меня обманывает. Не получит он трон. Уж я это ему устрою. Не дело, чтобы власть досталась такому человеку, и если в моих силах что-то изменить... Я сделаю это. И помощь Его Величества тут будет не лишней. Вот только надо все хорошо обмозговать. Именно этим я и собиралась заняться в ближайшие пару дней. Благодаря Арману Тристон снова начал ходить на лекции. Именно тогда он и понял, как много упустил, пока искал Клэр но теперь он не пропускал занятия. Да, сердце его рвалось прочь, и Дрейк разделял желание хозяина отправиться на поиски той, которую они оба выбрали своей половинкой. Но Трис не знал, где именно искать. А нанятые маги-поисковики пока не давали никаких результатов. Зато отлично брали деньги за то, что теперь Дейвир называл не иначе, как воздух. «Адепт Девир», — голос преподавателя по воздушной магии заставил Триста наподнять голову и прервать размышление «Да, сэр», — спросил он спокойно, и интерес всех присутствующих в аудитории мгновенно переключился на наследника престола. «В последнее время вы заметно снизили свои показатели по успеваемости», — попенял ему профессор Эстер. «Не уверен, что согласен с вами». Отозвался Трис и встал. «Отлично. Тогда у вас есть возможность доказать нам на практическом опыте, что я ошибаюсь». Улыбнулся преподаватель, и Трис понял что вызов принят. «Я готов». Он спустился вниз, призывая магию. Ощутил, как она потекла по его коже, словно кровь по венам, наполняя руки и кончики пальцев силой. Кажется, даже в воздухе затрещало от напряжения, как бывает, когда от грозы небо пронзает молния. Заметив настрой адепта, профессор Эстер довольно склонил голову и отошел в сторону. «Хорошо. Я читаю названия рун, и вы воспроизводите их в неактивном состоянии», — предложил преподаватель. Тристан кивнул, и почти на десять минут его мысли потекли в ином русле. Руки подчинялись импульсу мозга, выбрасывали светящиеся линии, рисовали сложные узоры, из которых Девир вытягивал магическую мощь, возвращая ее назад в тело. Так что рисунок оставался висеть в воздухе, но был лишь рисунком, лишенным силы. Пальцы молодого адепта работали ловко и привычно, и скоро в воздухе зависло несколько десятков сложнейших заклинаний при виде которых по аудитории прошел удивительный и восхищенный шепоток. «Просто замечательно!» — похвалил Тристо на профессор, когда закончил называть руны. «Вижу, вы отвечаете за свои слова, Девир. «Всегда, сэр», — сказал адепт и вопросительно взглянул на Эстера. «Занимайте свое место», — разрешил ему преподаватель, и Трис, опустившись за парту, опять поймал себя на мысли, что отвлекается от голоса профессора снова и снова, думая о Клэр. Как ее найти? В том, что он узнает девушку, Дэвир не сомневался. Вопрос был лишь в том, где она сейчас. Если бы он знал, он бросил бы все, оседлал Дрейга и отправился за ней. Все остальное решил бы на месте, но, увы. Звон колокола оповестил о завершении лекции. И Трис дождался, пока адепты покинут зал, после чего встал сам, сунул руки в карманы просторных брюк и поспешил вниз, отметив, что профессор Эстер еще возится со своими книгами. Так что выходили из аудитории они почти одновременно. Дэвир успел заметить, что Арман ждет его, стоя у широкого окна, и направился прямиком к другу. «Тебе не показалось, что профессор вел себя как-то странно?» — отметил Арман, когда молодые люди поравнялись. Тристен сам это заметил. Его давно вот так не вызывали, а все потому, что он всегда был лучшим на своем курсе. Зачем спрашивать того, кто и так все знает? «Снова пойдешь к Бломфельду?» — спросил Бегли, когда Трис не ответил на первый вопрос. «Да». Сегодня профессор обещал попробовать новый способ поиска. Арман задумчиво почесал подбородок. «Да?» — только и спросил он. «А можно мне с тобой?» Девир бросил взгляд на друга, проговорив. «Это может затянуться надолго». «Мне все равно нечем заняться». Арман даже попытался изобразить улыбку, но Триса она не затронула заживое. Вместе они спустились в холл и покинули ученический корпус. Снаружи властвовала зима. Уже который день снег сыпал так, словно всерьез вознамерился укрыть все вокруг белым покрывалом. И никакая магия, применяемая магами-бытовиками, не помогала растопить осадки, выпадавшие за полные сутки. И под ногами молодых адептов хрустел прихваченный морозцем снег. Шли молча. Арманд то и дело косился на друга, но еще никогда он не видел, чтобы Девир был настолько погружен в себя, и это пугало Бегли. Вот только помочь Трису он оказался не в состоянии, даже если бы очень захотел. Жить ему хотелось больше, а магическая клятва была не нешуточной. К Бломфельду отправились, не заходя в свои покои и, не переодеваясь, так и пошли в мантиях, как были одеты с утра. Профессор встретил их на пороге с кружкой чая в руке и бутербродом с ветчиной, прихваченной зубами. «Сэр!» — только и произнес приветственно Девир, после чего бломфель шагнул в сторону, пропуская адептов в свои владения. «Не думал, что вы придете так рано, Тристан!» Перехватив свободной рукой бутерброд, произнес сэр Генри. Затем благодарно кивнул Арману, который, шагнув следом за Трисом, закрыл дверь. «Чаю?» — предложил Бломфельд, когда Трис устало снял с шеи теплый шарф и потер лоб, словно испытывая боль. «Не откажусь от чего-нибудь покрепче», — ответил молодой лорд и профессор, понимающе хмыкнул. «Только не говорите потом, что я спаиваю адептов», — сказал он и провел гостей в свой кабинет, где на письменном столе лежали бутерброды. В комплект к ним входил чайник, еще пышучий дымком. Тристан первым делом пошел к камину, притянув к нему замерзшие ладони, потер их согревая. «Сейчас, сейчас», — проговорил сэр Генри и поставил кружку на стол. Сотворил простую бытовую руну, бросив ее вниз. Дополнительные кружки появились, словно из воздуха. «Вы принесли то, о чем мы договаривались?» — спросил профессор, разливая по кружкам горячий и ароматный напиток. «Арман, Тристан, угощайтесь. Так сказать, что боги послали». Он усмехнулся и присел, заняв кресло с обветшавшей обивкой. Бегли взял чай и устроился на стуле, как раз напротив сэра Генри, а минуту спустя к ним присоединился и «У вас тепло», — заметил он, обращаясь к Бломфельду и поднимая со стола свою кружку. «Да так», — передернул тот плечами, — «добавляю в пламя немного магии». Как сказал бы наш профессор ворингтон с кафедры прикладной магии, «жечь руны вверх расточительности», — заметил Арман и, протянув руку, взял один из бутербродов. «Плевать, если холодно», — отозвался мужчина, и еще несколько минут гости, да и он сам, уничтожали запасы профессора. Когда же стол опустел, бломфильд провел рукой над кружками и чайником, и все исчезло. «Бытовая магия», — улыбнулся арман «Вот за это я ее и уважаю. Мне порой кажется, что она намного полезнее боевой». «Лучше, когда есть возможность совмещать обе», — добавил сэр Генри. Тристан прочистил горло и произнес. «Это все мило, но я пришел по делу». «Конечно, конечно», — Бломфельд засуетился. Забрался в письменный стол, выдвинув одну из полок, и минуту спустя расстелил на поверхности старую видавшую виды карту, которая даже на невооруженный взгляд Армана была старее самого профессора, а, возможно, и его отца, деда и прадеда. — Ну-с! — проговорил сэр Генри, и Трис достал из кармана мантии расческу, на которой Бегли разглядел пару светлых волосков. Он сразу понял, кому прежде принадлежала эта вещь. «В центр!» — скомандовал Бломфельд уже чужим, спокойным голосом. Таким же он читал лекции. А уж когда ему сдавали семинары и экзамены, голос старого мужчины менялся, становился твердым и холодным. Трис послушно положил предмет и поднял глаза на сэра Генри, словно ожидая дальнейших указаний. «Протяните руку!» Велел ему профессор, и Бегли даже опешил от того, что произошло дальше. Он не сразу сообразил, что пытаются сотворить эти двое, а когда очнулся и сделал попытку вмешаться, было уже поздно. Острый нож из гематита проткнул указательный палец дэвира Молодой мужчина даже не моргнул глазом. Повернул руку так, чтобы кровь упала на расческу на один из волосков девушки-голема. Принцессы Клэр. Поправил себя Арман и беззвучно осел на стул. «Магия крови запрещена», — произнес он. «Знаю», — коротко бросил в ответ Ристон. «Но ректора сейчас нет. Он очень удачно отбыл в неизвестном направлении, а для меня это шанс найти Клэр». «Черт!» — вырвалось с губ Армена. «Хватит болтать!» — прервал адептов сэр Генри и отложил нож в сторону, после чего не стал использовать привычную рунную магию, а начал произносить слова, даже от звуков которых повеяло древностью и тьмой. Кровь тем временем, к удивлению Бегли, впиталась в дерево расчески, Адепт только глаза округлил, когда поверхность предмета стала чистой. А Бломфельд все продолжал бормотать слова. жуткие как на вид самого мужчины. «Трис», — позвал друга Бегли. Но тот склонился над картой и не слышал Армана, или не хотел слышать. «Магия крови опасна», — напомнил резко Бегли. Если тебе что-то не нравится, ты можешь уйти. Бросил Трис, даже не взглянув на светловолосого мага. Если попытаешься помешать мне, то тогда мне придется заставить тебя покинуть покой господина Бломфельда. Тон голоса не оставил Арману выбора. Мрачно глядя на происходящее, он снова сел, следя за тем, что делает старик маг. Тревога не оставляла Бегли. В его душе боролись противоречивые чувства и, что уж скрывать, страх за самого себя. А еще он сильно сомневался, чтобы эти предметы, некогда принадлежавшие голему Клэр, могли как-то помочь с поисками. Старый профессор тем временем продолжил колдовать. Подняв руки, он чертил руны, и узоры загорались в воздухе алым цветом который почти сразу осыпался пеплом на поверхность карты. Тристен застыл, всматриваясь в чужую магию, которую всегда опасался использовать. Теперь же ему не оставили выбора. Он должен найти Клэр, чего бы ему это ни стоило. А стоить, скорее всего, будет. Магия крови не проходит бесследно. Всегда она что-то, но требует взамен за свою помощь вот почему к ней прибегают только в крайних случаях а у деира уже не было иного выбора профессор продолжал рисовать знаки на поверхности карты армана три смогли видеть крошечные города обозначенные рисунками нескольких объединенных замков дороги тонкими линиями испещрившей желтизну бумаги пятна озеры острые пики гор домишки обозначавшие деревеньки и одиночные замки, означавшие большие владения приближенных короля. «Где же она?» — пробормотал тристон понимая, что пепел никак не желает прочертить путь к той, которая магу была дороже всего на свете. Расческа даже не пошевелилась. А уж о том, чтобы сила сдвинула ее и обратила указующим перстом в нужном направлении, и речи быть не могло. Старания профессора оставались пустыми, он только зря тратил силу, но де Вир не хотел мириться с подобным. «Возможно, я дал слишком мало крови?» — спросил он, взглянув на лицо Бломфельда. На лбу старого мага выступила испарина. Он щедро черпал силу, изливая ее на объект поиска, но ничего не происходило. «Проклятие!» — выпалил в сердцах Трис и, что было силы, ударил кулаком по столу. Расческа подпрыгнула, и очередной зловещий узор осыпался пеплом на карту, только для того, чтобы исчезнуть. А затем произошло то, чего уже никто не мог ожидать. Внезапно расческа сдвинулась и поползла по карте. Бломфельд удивленно уставился сначала на карту, затем на странно побледневшего Бегли. И только потом, опомнившись, уронил руки и произнес. «Тристан». Дэвир устало поднял взгляд и подавил в себе желание потереть кулаками глаза, как делал, когда был совсем мальчишкой. «Неужели?» — начал было он, склоняясь над столом. Расческа поползла и остановилась, точно указывая ручкой направление. Несколько секунд Трис просто смотрел на обозначавший ориентир, затем поднял взгляд и посмотрел на Бломфельда. «Я должен был догадаться», — проговорил он. «Но», — начал было мужчина, — «спасибо вам, профессор». В глазах Девира сверкнула решительность «Дальше я сам», и, не глядя больше ни на кого в комнате, бросился вон. Только когда за Тристоном закрылась дверь, Бломфельд перевел взгляд на сидевшего у стола Армана и тихо спросил. «Значит, вы все это время знали, где находится девушка, Бегли?» Арман тяжело поднялся на ноги и потянул пальцами ворот рубашки, показавшейся ему сейчас душным и давящим. «Я видел, как вы заставили магии двигаться этот предмет», ткнул пальцем в расческу сэр Генри. «Я просто не мог позволить Трису и дальше совершать глупости», ответил Арман. «Магия крови — это слишком, даже для него, и да». Я все знал. Более того, именно я был тем человеком, который помог спрятать от Трис Клэр. Но я действовал только в его интересах. «Да неужели?» — приподнял брови старый маг. Он присел, опустив уставшие руки на стол, но по-прежнему не отводил взгляд от подбледневшего лица молодого адепта. «Трис не знает правду о Клэр и о том, каким образом она появилась в нашем мире», — проговорил Бегли. «Мне кажется, Клэр давно ему все рассказала», — покачал головой Бломфельд. «Но она и сама не знала всей правды», — вздохнул Арман. тристон хотел свободы, от трон от власти, от короля и всех тех обязательств» которое право наследования взвалило на его плечи. И Клэр в данном случае не избавление, а кабала. Почему вы не рассказали всё своему другу? Почему довели все до такой крайности? Сэр Генри искренне недоумевал. Ответ прост, господин профессор. Клятва. Магическое, иссушающее. Убийственная клятва лучше всякой печати сковала мои губы. Но вот теперь я не выдержал. Думал, что сумею обойти ее, но... Он снова потянул ворот, а затем снова резко сел, едва не уткнувшись лбом в стол. «Бегли!» — скрикнул Бломфельд и проворно для мужчины своих лет вскочил на ноги, бросившись к теряющему сознанию адепту. Тристан не стал медлить, да и какой смысл? Он слишком долго ждал и должен теперь найти Клэр, чего бы ему это не стоило. А ведь какой он дурак! Мог бы и сам давно догадаться, где находится его женщина. Недаром Деуин крутился рядом с ней. Да и потом он исчез сразу после соревнований что даже тогда, когда сам Трис был в неведении, должно было насторожить его. Что если Сибир оказался в сговоре с Марго, и именно по указанию синеволосого мага бывшая невеста попыталась устранить соперницу? В голове де Вира метались разные мысли и желания, но он подавил в себе все, кроме одного — своей цели отыскать и вернуть Клэр. С Марго он поговорит позже и уже не будет так любезен, как прежде. Собираться Трис не стал. Сразу же спустился вниз, прихватив только тяжелый плащ, после чего покинул здание и бегом направился в сторону загона. Дрейк доставит его на место куда быстрее, чем иной способ перемещения. Конечно, можно было бы и открыть портал, но замок Дауина находился слишком далеко. А Тристону были нужны силы, много сил. Так как он подозревал, если Клэр у Сибера, просто так он ее не вернет. Знать бы еще, зачем синеволосому девушка? И каким образом он перехватил душу Клэр? Слишком много вопросов. Зарычал на себя молодой адепт, прежде чем остановился перед воротами загона. Взмах руки и руна расцвела под пальцами в привычные переплетения узоров. Дверь открылась, пропуская мага в густой туман, из которого он вышел прямиком в загон с драконами. Дрейго звать не пришлось. Черный ящер будто бы сам почувствовал нетерпение хозяина. Слетел с вершины скалы и приземлился у самых ног Девира распластав пригласительно мощное крыло. «Ты знаешь, почему я здесь, Дрейк?» — спросил у дракона Трис, пока шагал к спине ящера. Вместо ответа тот фыркнул, пустив черный дым через широкие ноздри. «Правильно», — уже вслух произнес Девир. «Мы отправляемся за Клэр». Дрейк не выдержал. Едва хозяин забрался на его спину дракон запрокинул голову и издал долгий полный торжества рык а затем широко распахнув черные крылья взмыл вверх тристан только успел бросить в потолок загона руну открывающую купол когда вместе с драконом он вырвался на волю и холодный ветер ударив в лицо тристастона заставил его улыбнуться и надеяться на то что счастье скоро снова Вернется в его сердце.